Один лишний труп. Глава 5. Николас Эфентри с подобающими почестями погребли под каменной плитой в трансепте монастырской церкви, что было исключительной привилегией. Единственный из всех он удостоился отдельной поминальной службы не говоря уже о том, что его похоронили в самой церкви, а не на церковном дворе. Об адд Хэриберт, которого суетные дела мира сего всё больше подвергали в разочарование и уныние, уделил особое внимание этому убийенному. Хотя бы из-за того, что он пал жертвой алчности и злобы, а не братоубийственной войны. Возможно, сколь бы это ни было маловероятно, Николас Фентри по прошествии времени сподобился ореола святости. Он принял смерть от руки таинственного убийцы в отцвете юности и, судя по всему, был чист сердцем и не ведал зла, как раз из того теста, из какого лепят мучеников. Элен Сивард была на отпивании и намеренной или нет привела с собой Хью Берренгера а его присутствие у Ктфаэля было неспокойно на душе. Правда, молодой человек не предпринимал никаких враждебных действий, да и в поисках своей невесты вроде бы не выказывал особого усердия, если вообще её искал. Однако в самой его дерзкой, непринуждённой осанке, с сардоническим изгибе губ и слишком уж ясным взоре, который порой встречался со взглядом Ктфаэля, таилась угроза. В чём я не сомневаюсь, подумал монах, так это в том, что буду чувствовать себя не в пример счастливее, когда смогу благополучно сопроводить отсюда девчушку. Так худо же остаётся только держать её подальше от тех мест, где он может появиться. Сады и огороды аббатства лежали в основном поодаль от самой обители, за дорогой, тянувшейся вдоль реки Гаи, а за дальней оконечностью их Раскинулось пшеничное поле. Оно располагалось почти напротив замка и совсем неподалёку от королевского лагеря. Во время осады урожай изрядно пострадал, и хотя то, что осталось, уже почти неделю как поспело для жатвы, заниматься этим было слишком опасно. Теперь же, когда всё вокруг затихло, следовало поспешить. И всех, кто мог держать серп, отправили в поле, чтобы закончить уборку за один день. За полем находилась вторая монастырская мельница, но и она из-за той же опасности была заброшена всё лето, а нынче, именно тогда, когда в ней появилась нужда, выяснилось, что она повреждена и нуждается в починке. Ты можешь пойти с жнецами, сказал Ктфаэль Годит. «У меня ладонь чешется, не знаю, к добру ли, нет ли, но только мне бы не хотелось, чтобы сегодня ты целый день просидела за этим забором. Пойти без тебя, удивилась Годит. Мне надо бы наостаться здесь, смотреть в обода, держать ухо востро. Если возникнет хоть малейшая угроза, я примчусь к тебе со всех ног. Но с тобой ничего не случится, ты будешь в безопасности». Ни у кого попросту времени не будет к тебе присматриваться, пока пшеницу не уберут вавины. Но все-таки держись поближе к брату Афанасию. Он слеп, как крот, и уже не отличит быка от коровы. Да смотри, серпом маши поосторожнее, а то без ноги и останешься. И годец с довольным видом пристроилась позади толпы жнецов, радуясь возможности прогуляться. Она ни о чем не тревожилась, полагаясь на Катфаэля. Есть тут кому они беспокоятся, подумал монах. Нашёлся один старый дурень, точно так же, как раньше старая няня. Он трясётся над ней, как на сетка над единственным цыплёнком. Жницы вышли из ворот и перешли дорогу, направляясь к реке. Котфаэль проводил их взглядом и со вздохом облегчения вернулся к своей работе в саду. Однако елозить на коленях пропалывая грядки, ему пришлось недолго Негромкий, спокойный голос, почти такой же тихий, как и шаги, которых Ктфаэль не услышал при взнёс. Так вот, где ты проводишь время в мирных трудах? Приятное разнообразие, не то, чтобы собирать урожай мёртвых тел. Ктфаэль закончил пропалывать последний уголок грядки с мятой и только тогда обернулся к Ю Бёренгеру. Приятное разнообразие, верно сказано. Будем надеяться, что с таким урожаем здесь, в Шрусбере, уже покончено. А ты все-таки выведал имя этого незнакомца, лишнего покойника. Интересно, как тебе удалось? Вроде бы никто в городе его не знал. На всякий вопрос найдется ответ, промолвил Катфаэль по учительным тоном. Надо только расспрашивать подольше. И всякие поиски приведут к желаемому результату? Ну, разумеется, Бернгар улыбнулся. Ты же не сказал, сколько времени на это потребуется. Если человек дожив до 80, заполучит наконец то, к чему стремился в 20, много ли ему с того будет радости? А он может и забросит поиски задолго до того, как состарится, с прохладцей отозвался монах. Вот и ответ на твой вопрос. Ты чего-нибудь ищешь в моём саду? Я могу тебе чем-нибудь помочь, или ты просто целебными травами интересуешься? Но «Ну нет, с улыбкой признался Бэренгар. Пожалуй, простота это не то, что меня привлекает. Он сорвал веточку мяты, размял её между пальцами, поднёс к носу и вдохнул её аромат, а потом прикусил крепкими белыми зубами. И что здесь искать такому человеку, как я? Веть тянуть боль мне приходилось, а вот во врачевании я не искусен. Говорят, брат Катфаэль, что ты немало повидал, прежде чем удалился в монастырь. Ты ведь привык к борьбе. Не уж-то тебе не скучно здесь, где у тебя нет врагов. Отнюдь, ответил Катфаэль, выдёргивая стебелёк кепрея из пучка чебреца. Что же до врагов, то враг рода человеческого повсюду пролезет. «И в обитель, и в церковь, а уж в сад и подавно!» Берингер откинул голову и расхохотался, так что даже короткие черные волосы заплясали над олбом. «Напрасно явился бы он строить свои козни туда, где пребываешь ты. Сомнительно, что бы ему захотелось обломать свои рога, а старого крестоносца. Правильно я понял намек?» Все это время Берингер как будто бы и не смотрел по сторонам но на самом деле был на чеку, и его черные глаза ничего не упускали из виду. Он уже сообразил, что мальчик, который так понравился Эллен, и которого она так невинно нахваливала, не собирается показываться в саду. Более того, он уразумел, что брата Катфаэля, похоже, вовсе не беспокоит, будет ли Хью совать свой нос в каждый уголок сада, обнюхивать пучки сушившейся травы и пялец на склянке с настоями. Ибо манах знает, что это бесполезно. Лавка не была застлана одеялом. На ней стояла большая ступка и жбан, в котором ласково пузырилось молодое вино. Ни каких следов годит нигде не было. Мальчик был просто мальчиком, таким же, как и все остальные, только что не спал в общей спальне. Что ж, оставляю тебя наедине с твоими праведными трудами, произнёс Бэрренгер. Не буду своей болтовнёй мешать столь благочестивому занятию. А может, у тебя и для меня дело найдётся? А что, у короля не нашлось заботливо осведомился Котфаэль. Ответом на этот выпад был очередной взрыв беззлобного смеха. Нет, пока нет, но за этим дело не станет. Не может он допустить, чтобы такой талант пропадал в туне из-за его недоверчивости. Впрочем, он уже дал мне одно поручение в качестве испытания, только я, похоже, не больно-то с ним справляюсь». Молодой человек сорвал еще один стебелек мяты и с удовольствием раскусил. «Брат Катфаэль, сдается мне, ты здесь самый практичный и сноровистый. У тебя и голова, и руки на месте. Допустим, мне потребуется твоя помощь». Ты ведь не откажешь мне с ходу, не поразмыслив, как следует, не правда ли? Катфаэль Крехтер распрямил поясницу и смерил его долгим взглядом. Смею думать, промолвил он осторожно, что никогда ничего не делаю, не поразмыслив, как следует, даже если приходится шевелить мозгами так быстро, чтобы мысли поспевали за делом. Так я и думал, с улыбкой сказал Бернгар вкратцевым голосом. Значит, будем считать, что мы договорились. Он учтиво склонил голову и не спеша вышел из сада. Жницы вернулись с поля к вечерне. Они загорели, вспотели, притомились, но зато жали всю пшеницу и увязали её в снопы. После ужина годет улезнула из трапезной и, подбежав к Котфаэлю, дёрнула его за рукав. «Брат Котфаэль, идем, это очень важно!» Он почувствовал по напряженному шепоту и по тому, как дрожала ее рука, что девушка чрезвычайно взволнована. «Давай сходим обратно в поле, успеем обернуться до повечеря», и умаляющим тоном продолжала она. «Да в чем дело-то?» — тихонько спросил монах, ибо, заговоря они погромче, их бы услышали. «Что случилось? Что за спешка такая? Что ты там забыла?» «Там человек» раненный он приплыл по реке, сутки не ел, и ему нужна помощь. Я побоялась там без тебя оставаться. Как ты его нашла? Ты была одна, больше никто не видел. Никто. Она настойчиво теребила монаха за рукав, а её шепоток стал хриплым от смущения. День был долгий, мне надо было отойти. Вот я и пошла в кусты, а недалеко у мельницы никто и не заметил. Конечно, дитя мою понимаю. Слава богу, мальчики и её сверстники воспитывались в стыдливости и не видели ничего особенного в том, что кто-то по нужде решил отойти в кусты. Но ну, о брате Фанасе тут не почесался бы, даже если бы у него за спиной греял гром. Так он был в кустах и сейчас там прячется. Да, я дала ему хлеба и мяса, что у меня были с собой, и обещала, что вернусь, как только смогу. Одежда на нём высохла, а на рукаве кровь. Но я думаю, с ним всё обойдётся, если о нём позаботишься ты. Мы могли бы спрятать его на мельнице, туда всё равно никто не ходит. Она уже всё продумала и тянула Котфаэля к Отфайль к сараечку, зная, что им понадобятся целебные снадобья, сясное и холст для перевязки. А лед ты ему сколько спросил к Отфайль, уже погромче, когда их не могли услышать, этому твоему раненому Это юноша отвечала годит еле слышно, чуточку постарше меня, и его преследуют. Он, конечно, принял меня за мальчика. Я налила ему воды из своей фляги, а он назвал меня Гнемедом. Ну и ну, подумал Котфель, поспешая в сарай рядом с девушкой. Парень-то, видать, учёный. Так вот, Гнемед сказал он, увязывая в холстину одеяло и горшочек с целебной мазью и вручая свёрток годит. «Подержи-ка это, а мне надо нацедить маленький пузырек, да прихватить кое-что из харчей. Погоди минутку-другую, скоро мы отправимся в путь. А по дороге ты расскажешь мне об этом, юноше, поподробнее. Когда мы перейдем дорогу, нас уже точно никто не услышит». И пока они шли к полю, Годит поведала Катфаэля о том, как она обнаружила раненого. Еще не совсем стемнело, но... И в легких сумерках можно было разглядеть человеческую фигуру, хотя краски были уже неразличимы. Кусты там густые. Я услышал, что кто-то зашевелился и застонал, и пошла взглянуть. Судя по виду, он из хорошей семьи. Наверное, молодой Сквайр. Говорит-то он со мной говорил, но толком ничего не рассказал. Да и говорить с ним все равно, что с непослушным ребенком. Он так слаб кровь на плече и на рукаве, а сам шутит. Но он понял, что я его не выдам. Годец шагала рядом с Катфаэлем, подпрыгивая на высокой стерне. Скоро сюда выпустят пастись монастырских овец, чтобы они удобрили поля навозом. Я отдала ему все съестное, что у меня было, велела лежать тихонько и обещала, что приведу помощь, как только стемнеет». Теперь уже близко. Веди, показывай дорогу. Он тебя узнает. Не успело зайти солнце, как на небе выступили августовские звёзды. Света было в самый раз. Сумерки укроют от постороннего взора, а глаза к темноте пообвыкнут, дай только время годят, которые пока они шли по жневью и с трудом пробирались сквозь густые заросли, словно ребёнок держалась за руку ктфаэля, теперь отпустила его руку. Слева от них всего в нескольких ярдах несла свои тёмные, спокойные воды река. Царила тишина, нарушаемая лишь тихим плеском воды. Серебристая рябь на поверхности указывала на водоворот. Тиша. Это я. Гнимед, со мной, друг, внезапно прошептала девушка. Что-то зашевелилось в темноте, и звёзды осветили бледное лицо и копну всколокоченных светлых волос. Рука раздвинула высокую поросль, и незнакомец, который теперь был наполовину на виду, приподнялся с земли. Значит, кости целы, с удовлетворением отметил Катфаэль. Тяжёлое дыхание раненого говорило о том, что тело юноши затекло, и он испытывает боль, однако жизнь его была в неопасности. Молодой приглушённый голос произнёс: "Молодец, паренёк. Как раз друзей-то мне и не хватает". Петфайль опустился рядом с ним на колени и подставил плечо, чтобы тот мог на него опереться. "Прежде чем мы заберём тебя отсюда, скажи, куда ты ранен?" С виду вроде бы ничего не сломано. Монах ощупал тело, руки и ноги молодого человека и довольно хмыкнул. Ничего страшного, одни царапины с трудом пробормотал раненый, и дыхание у него перехватило. Я потерял много крови, и это могло меня выдать. Но я бросился в реку, чуть не утонул. Они, должно быть, так и решили, что я пошел на дно». Он вздохнул с облегчением. Уверенность Катфаэля передалась и ему. «Еда да вино со временем возместят тебе потерю крови», — успокоил монах. «Ты идти-то можешь?» «Могу», — угрюмо пробурчал раненый и попытался подкрепить свои слова действием, в результате чего едва не повалил на землю подхвативших его Катфаэля и годит. «Нет уж, брось, приятель, мы с этим справимся лучше». Держись за меня крепче, вот, вот. Обхвати ко меня руками за шею. Принёг был долговязый, но не слишком тяжёлый. Котфей наклонился, сцепил руки сзади за поясницу у юноши и взвалил его себе на спину. От одежды незнакомца тянуло речной сыростью. "Слишком я тяжёл для тебя", пробормотал раненый с досадой. "Мог бы и сам идти. Делай, что тебе велят, да не спорь". Годрик Ступай вперед, глянь, нет ли кого До мельницы было рукой подать Ее темный силуэт вырисовывался на фоне ночного неба Так что сквозь просветы между лопастями Большого мельничного колеса виднелись звезды Годит налегла на покосившуюся дверь И на ощупь двинулась во мрак Сквозь узкие щели в половицах слева Она уловила слабые проблески Под ногами протекала река Хотя в нынешнее жаркое лето Северн и обмелел немного по сравнению с прошлыми годами, но струил свои воды стремительно и почти бесшумно. Где-то у стены, той, что обращена к берегу, должно валяться полно пустых мешков. Похтел за её спиной котфаэль: "Иди по стенке, как раз на них и наткнёшься". Под ногами у них шуршало прошлогоднее мекины, поднятая пыль забивалась в нос. Годет в темноте добралась до угла и сложила из мешков подобие толстого удобного матраса, а два куля, сложенные вместе, приспособила в качестве подушки. Теперь бери этого журавля долговязого под мышки, да помоги мне уложить его. Ну вот. Постель получилась не хуже, чем дома. А сейчас «Прикрой дверь, а я зажгу свет и осмотрю его». Катфаэль принес с собой большой агарок свечи, а горсть старой мекины, высыпанная на жернов, могла прекрасно заменить труд. Монах высек искру, запалил мекину и зажег от нее свечу. Затем он потушил потрескивавшую мекину, накапал расплавленного в воску на жернов и поставил свечку. Воск застыл — и она стояла твердо. «А теперь осмотрим тебя», — сказал монах. Юноша протяжно вздохнул и откинулся на своем ложе, отдавая себя в руки целителя. С перепачканного и измученного лица на Катфаэле и Годит уставились живые и горящие глаза, цвет которых не угадывался при слабом свете свечи. Большой улыбчивый рот придавал осунувшейся физиономии добродушное выражение — Голову юноши венчало копна спутанных и грязных волос, которые, если их как следует вымыть, были бы цвета пшеничного колоса. "Вижу, что тебе плечо распороли", промолвил Кэтфаэль, деловито расстёгивая и стягивая тёмную тунику, один рукав которой был покрыт запекшейся кровью. "Так, а теперь и рубаху снимем. Тебе, дружок, потребуется новая одежонка прежде, чем ты покинешь эту гостиницу". Боюсь, мне будет не просто заплатить за постой, усмехнулся юноша, мужественно пересиливая боль, но и сфёгся, когда Котфаэль стал отдирать присохший рукав от раны. А мы много за постой не берём. Откровенный рассказ. Вот и вся плата за то гостеприимство, которое мы тебе предлагаем. Годрик, парнишка, мне нужна вода, на худой конец и речная сойдёт. Глянь-ка вокруг, не найдётся ли здесь, чем зачерпнуть водицы? Под колесом среди всякого хлама Годит обнаружила здоровенный кувшин, который кто-то из братьев, привозивших зерно для помола, бросил здесь после того, как у него отбилась ручка, да и горловина в придачу. Зная, что таким черпаком она быстро не управится, Катфаэль расстегнул пояс юноши, стянул с него штаны и башмаки, а затем прикрыл одеялом распростертое ногой тело. Вдоль правого бедра шел длинный кувшин. И не очень глубокий порез. Как рассудил монах, это был след удара мечом. На светлой коже юноши выделялось множество посиневших ссадин и кровоподтёков. С левой стороны шеи тонкая глубокая царапина и странное дело, точно такая же на внешней стороне правого запястья. Уже почти затянувшиеся, потемневшие эти раны были нанесены на день-два раньше всех остальных. Похоже, буркнул себе под нос КТФЛ. Последнее время ты вёл интересную жизнь. Но самое интересное, что я её сохранил, пробормотал юноша в ответ. Он успокоился и теперь его неудержимо клонило ко сну. Кто гнался за тобой? Люди короля, кто же ещё? И ты думаешь, они будут тебя искать? Это уж как бог свят. Но через несколько дней я буду в порядке. И избавлю вас от обузы. Не будем об этом. Повернись-ка немного ко мне, вот так. Давай перевяжем бедро. Рана довольно чистая и уже заживает. Потерпи, сейчас будет больно. Так и вышло. Раненый напрягся и чуть слышно застонал, но жаловаться не стал кувшин без ручки, годят пришлось тащить обеими руками, и к тому времени, когда она вернулась к отфаю, успел перевязать юноши бедро и укрыл его одеялом. А теперь займёмся плечом. Из-за этой раны ты потерял много крови. Сюда, похоже, стрела угодила. По ниже плеча с наружной стороны левой руки зияла глубокая до кости открытая рана с рваными краями. Котфаэль смыл запёкшуюся кровь с тинул края раны и сильно прижал их сложенной из холста подушечкой, смоченной целебным бальзамом из трав. Надо обработать её, чтобы зажила и не загнилась, приговаривал он, плотно забинтовывая руку. Ну вот, а теперь тебе стоит подкрепиться. Но особо на еду не налегай, ты через всю рабессилен, и это не пойдёт тебе на пользу. Вот хлеб, сыр и мясо. Оставь себе немного на завтра. Утром у тебя наверняка будет волчий аппетит. Может, воды осталось хоть чуточку, не смело попросил юноша мне бы руки и лицо ополоснуть, а то уж больной и грязный. Годит встал рядом с ним на колени, смочил в кувшине лоскут холста и вместо того, чтобы вложить его в руки раненого, старательно и увлечённо омыл ему лицо. Убрав спутанные волосы с широкого лба, выдававшего открытую искреннюю натуру, и даже попыталась заботливыми пальцами распутать несколько прядей. Молодой человек удивился, но не подал виду, её прикосновение приносило ему облегчение. Однако глаза его, вокруг которых теперь не было грязных подтёков и теней, наблюдали за склонённым над ним лицом и становились всё больше tout divlenie. Годят за всё это время не проронила ни слова. Молодой человек был слишком изнурён даже для того, чтобы есть. Он откинулся на подушку и некоторое время лежал, приспустив веки в молчаливом раздумии и всматриваясь в лица своих спасителей. Потом он прошептал сонным голосом: "После того, что вы для меня сделали, я должен назвать своё имя. Завтра — твердо заявил Катфаэль. — А сейчас ты в таком состоянии, что тебе в самый раз будет заснуть. И думаю, это тебе удастся. Выпей-ка это, — монах протянул юноше склянку с сильнодействующим снадобием собственного приготовления. Это предохранит раны от загноения и облегчит сердце. Спрятав за пазуху опустевший флакончик, он добавил. — Ну а поутру... Твоё одиночество скрасит небольшая фляжка с вином. Да я и сам к тебе рано утром наведываюсь. Мы наведываемся по правилу его годит тихим, но решительным голосом. Погоди, ещё одно дело осталось, вспомнил котфайл в последний момент. У тебя нет оружия, хотя мне думается, меч у тебя был. Я уронил его в воду в полусне, пробормотал юноша. Мне пришлось пуститься в плавь, они стреляли. В воде меня стрелой задело. У меня хватило ума нырнуть, и, надеюсь, они поверили, что я пошел ко дну. Бог свидетель, я был на волосок от гибели. Ну ладно, поговорим завтра. Надо будет найти для тебя оружие. А пока — доброй ночи». Юноша заснул, прежде чем они погасили свечу и прикрыли за собой дверь. Несколько минут девушка и монах шли по шелестящей стерне, не говоря ни слова. Небесный свод раскинулся над ними, как перевернутая чаша, темная посередине и бледно-голубая ближе к горизонту, очерченная каймой цвета морской волны. Брат Катфаэль неожиданно спросил и годит, «А кто такой Ганемед?» «Прекрасный юноша, виночерпи Юпитера». И Юпитер очень любил его. «Ой!» — вырвалось у девушки – Она не знала радоваться ей или огорчаться, что симпатия к ней незнакомца вызвана ее мальчишеским обличьем. Правда, некоторые утверждают, что это одно из имен Гебы, — добавил монах. — А кто она такая? Это Геба. — Прекрасная девушка. Она подносила Юпитеру чашу с вином. И Юпитер тоже очень любил ее. — А-а-а! глубокомысленно протянула годет и замолчала только когда они перешли дорогу и подходили к аббатству она спросила с серьёзным видом ты знаешь кто он верно Юпитер он больше всего напоминает бога среди прочих языческих богов да нет же кто он настойчиво повторила девушка схватила котфаэля за руку и торжествующе встряхнула её волосы светлые как у Сакса. Саксонское имя, и он спасался от войны в короля. Это же Торльд Бланд, тот самый, который вместе с Николсом Фентри должен был доставить императрице сокровище ФицАлана. И, конечно, он ничуть не виноват в смерти бедного Николаса. Ни за что не поверю, что он хоть раз в жизни совершил низкий поступок. А я, сказал Ктфаэль, Поостерегся бы утверждать такое, о ком бы то ни было, и прежде всего о себе самом. Но в чем я твердо уверен, дитя мое, так это в том, что убийство Николаса он не совершал. Ты можешь спать спокойно. Не было ничего необычного в том, что брат Катфаэль, ревностно относившийся к своим обязанностям садовника и лекаря, поднялся задолго до заутренней, чтобы часок поработать. Поэтому никто не обратил внимания на то, что и в это утро он встал, оделся и вышел в такую рань. О том, что он, верный своему обещанию, поднял ни свет, ни заря и своего помощника, никто не знал. Они пустились в путь, прихватив с собой побольше еды и целебных снадобий, а к тому же тунику и штаны, которые Кэтфайль взял из чулана, куда брат, ведавший раздачей милостыни, складывал пожертвования для бедных. Годжет захватила и рубаху раненого юноши из тонкого полотна, выбросить её было жалко. Перед сном она выстирала рубаху, а поутру подлатала её там, где её порвал наконечник стрелы. Аккуратно развешанная на кустах, она прекрасно высыхла за тёплую августовскую ночь. Их подопечный сидел в своей устроенной из мешков постели и с аппетитом жевал хлеб. Судя по всему, он полностью им доверял и бы даже не попытался укрыться, когда открылась дверь. На плечи его была накинута порванная и запачканная туника, а ниже пояса наготою прикрывало одеяло. Грудь и бока оставались открытыми, и было видно, что он прекрасно сложен. На его лице и теле по-прежнему виднелись синяки и шрамы, но за ночь раненый отдохнул и заметно оправился. Теперь дружешище с удовлетворением заметил Ктфель: "Можешь молоть языком сколько угодно, пока я перевязываю твои раны. Нога заживает хорошо, и не отнимет у нас много времени". А вот плечо мне не очень нравится. Годрик, взгляни-ка с другой стороны. Трепица могла присохнуть. Да подготовь свежую повязку на руку, пока я буду разбинтовывать. Так вот, сэр, — монах решил представиться первым, — меня зовут Брат Катфаэль. По крови я такой же валиец, как Деви Сант, и, как ты, может быть, догадался, немало поболтался по белу свету. А это мой подручный. Имя его Годрик, как ты слышал. Он-то и привёл меня к тебе. Или доверяй нам обоим, или уж никому. Я доверяю вам обоим, отозвался юноша. Сегодня утром на лице его появился румянец. Или то был от блеска рассветного солнца. Блистящие глаза его цветом походили на неспелый орех, скорее зелёные, чем карие. Одним лишь доверием нельзя отплатить за все ваши благодеяния. Но скажите, что я могу сделать для вас, и я все исполню. Мое имя — Торральд Блант. Родом я из селения Близ Освестри, а сам я человек Фитц Алана. С головы до пят. Размотав несколько слоев ткани, Годит почувствовал, как юноша вздрогнул. Повязка пропиталась кровью и присохла. Она ослабила бинт и постаралась бережно его снять. Если это опасно для вас, продолжал Торольд, пересиживая боль, то я пойду. Думаю, что уже в силах идти. Я не могу допустить, чтобы вы рисковали из-за меня. Пойдёшь, когда мы тебя отпустим, проворчал Годдит и в отместку быстро сорвала последний слой повязки. Впрочем, она сделала это достаточно осторожно, да и смоченная бальзамом подушечка была уже на готове. И уж точно не сегодня, — добавила она. — Да тише ты, Годрик, дай ему рассказать. Время-то не терпит, — оборвал ее Катфаэль. — Давай, парень, не бойся. Мы не из тех, кто предает людей Матильды Стефану или людей Стефана Матильде. Как же тебя сюда занесло? Торрельд глубоко вздохнул и повел свой рассказ. Я приехал в здешний замок с Николасом Фентри. Он тоже служил Фитц-Алану. Земли наших отцов лежат по соседству. Мы присоединились к гарнизону всего за несколько дней до падения крепости. Вечером перед штурмом состоялся совет. Нас туда, понятное дело, не звали, мы мелкая сошка. Они там порешили на следующий день вывезти казну Фитц-Аллана и отправить к императрице». Никто тогда не подозревал, что это будет последний день. Поручение возложили на меня и Николаса, потому что нас, как людей пришлых в Шрузбери, не знали, и мы могли прошмыгнуть там, где любого, кого здесь знают в лицо, тут же бы схватили и пустили в расход. Юноша перевёл дыхание и продолжал. Казна, слав богу, была не слишком громоздкая. Столового серебра не очень много, а так все больше золота и драгоценности. Все это было спрятано, но где, знал только наш лорд, да тот человек, которому он доверил хранение. Нам было велено поехать к нему, забрать сокровища из условленного места и под покровом ночи отправиться в Уэльс. У Фитц-Аллена было соглашение с Овейном-Гуинетским. Это не значит, что тот поддерживает одну из враждующих сторон. Зато сама вражда его очень устраивает, как и все, что на пользу Уэльсу. К тому же он дружит с Фиц Алланом. Стефан ударил еще до рассвета. И стало ясно, что замка не удержать. Поэтому нам приказали ехать в одну лавку в городе. Тут юноша замялся, опасаясь выдать чужой секрет. «Да знаю я», — сказал Катфаэль, Отирая с краёв раны, выделившись за ночь под и смачивая бальзамом ещё одну подушечку, Эдрик Флэшер сам рассказал мне о своём участии в этом деле. Вас отвели в его амбар во Франквиле, а сокровища уже были там спрятаны, чтобы вы могли увести их с наступлением темноты. Продолжай, Торрильд, невозмутимо наблюдавший за тем, как перевязывают его раны, продолжил свой рассказ. Мы выехали, как только стемнело. Оттуда из пригорода до леса рукой подать. Там на лесной тропке, которая тянется неподалёку от опушки у кромки поля, стоит хижина Постуха. Мы как раз направлялись к ней, когда конь Ника за хромал, еле-еле плёлся. Я спешился, чтобы посмотреть, в чём дело, и увидел, что он напоролся ногой на стальной шип. Его ещё чеснаком называют и порезался до кости. Чеснок, удивился Кэтфаэль. На лесной тропинке, далеко от поля боя, известно, что чеснок рассыпают там, где должна пройти кавалерия. Острая металлическая щетина колечит ноги коней. Но что бы в лесу, на тропе? Точно, заверил его Торрельд. Я понял это, когда осмотрел рану. Эта штуковина там застряла, я сам ее вытащил. Но бедное животное охромело, и идти-то оно могло, но дальний путь, да еще спокла же, ему было не осилить. Я знал, что неподалеку есть ферма, и решил раздобыть свежую лошадь в обмен на коня Ника. Неважная замена, да что тут поделаешь. Ношу с коня мы снимать не стали, но Ник спешился, чтобы бедняге было полегче без седока. И сказал, что подождёт меня в хижине. Я повернул направо и двинулся на ферму. Она лежит на запад оттуда, и хозяином там Ульф. Он мой родич по материнской линии. У него я разжился небольшой лошадкой, навьючил её поклажей, которую снял с коня Ника, и поехал назад. Я подъехал к хижине, продолжал юноша леденея при тягостном воспоминании. Думая, что Ник уже выглядывает меня и готов вскочить на коня, но его нигде не было. Не знаю уж почему, но мне стало не по себе. Стояла тишина, но я все равно насторожился, ведь как я подъехал, нельзя было не услышать. Ник так и не показался и не подал голоса, поэтому я не стал приближаться. Я отъехал немного, связал обоих коней вместе, Ну так, чтобы можно было отвязать их лишь дёрнув за узел и сразу умчаться. А потом я пошёл в хижину. В это время было уже темно, спросил Кетфаэль, прилаживая повязку. Уже стемнело, но не так, чтобы ничего не было видно. Вот внутри там было темно, хоть глаз выколи. Дверь была полуоткрыта. Я вошёл, навострив уши, но не услышал ни шороха. Так я дошёл до середины хижины, И там споткнулся о тело. Это было тело Ника. Если б я не споткнулся тогда, никому было бы всё это вам рассказывать. Правда, рассказ будет невесёлый, угрюмо заметил Торльд и бросил взгляд на парнишку. Парнишка был такой юный и так заботливо за ним ухаживал. Через плечо Годдит раненый многозначительно посмотрел на Кэтфаэля. Выкладывай всё как есть, подбодрил его монах. Малый замешан в это куда глубже, чем ты полагаешь, и вздумывая отослать его, нам бы не поздоровилось. В последние дни в Шрусбери творилось такое, что о чём ни заговори, рассказ будет не весёлый. Ты просто всякие страсти не сильно расписывай. Расскажи нам всё, что знаешь, а мы расскажем тебе. Годжет, вся превратившиеся в глаза, уши и услужливые руки, осмотрительно помалкивала. Он был мёртв, решительно продолжил Торльд. Я свалился прямо на него, так что уткнулся в его лицо. Я невольно ухватился за него, он обмяк как тряпичная кукла. Потом я услышал, как шуршит солома, и обернулся. Жутко мне стало, ведь ветра там не было, с чего бы-то ей шуршать? Трудно упрекнуть себя в этом, сказал Кэтфаэль наложив на рану смоченную травяным настоем подушечку и поглаживая ее. У тебя были на то веские причины. И не печалься о своем друге. Душа его нынче на небесах. Вчера мы похоронили его в аббатстве. Могила у него прямо княжеская. А ты, я думаю, и сам едва избежал той же участи, когда из-за двери метнулся его убийца. «Я тоже так думаю», — согласился юноша и поморщился от боли. Снада бекатфаэль оказался кусачим. Должно быть, он прятался за дверью, но когда бросился ко мне, шорох соломы его выдал. Я даже подумать ни о чём не успел, непроизвольно вскинул правую руку, чтобы прикрыть голову от удара, а он не ударил, а накинул на меня удавку, и она обвилась вокруг моего запястья и вокруг шеи тоже. Не скажу, что от большого ума или непомерной храбрости, скорее из перепугу. Я пнул его ногой и резко вывернулся, а он повалился в темноте прямо на меня, знаю, добавил Торольд, как бы оправдываясь. Во всё это трудно поверить. Трудно поверить. Да можно проверить, заметил Кэтфель. Не стоит слишком осторожничать, мы же твои друзья. Итак, ты оказался с ним лицом к лицу. Это уж всяко получше, чем с удавкой на шее. Ну а как же ты от него улезнул? Скорее мне помогла удача, нежели доблесть, уныло сознался Торльд. Сцепившись, мы полетели в солому и барахтались там, пытаясь ухватить один другого за горло. Боролись мы в кромешной тьме, в слепую, и никому не удавалось высвободиться, чтобы нанести решающий удар. Сколько это продолжалось, не знаю, но думаю, недолго, несколько минут. Там у стены Была полуразвалившаяся кормушка. Перекатываясь, я ударился о вывалившуюся из неё доску, подхватил её обеими руками и двинул его, что было сил. Навряд ли я сильно поранил его, но на какое-то время он лишился чувств, и этого мне хватило для того, чтобы удрать. Я отвязал коней и припустил на запад, как заяц от своры борзых. Теперь, кроме меня, некому было выполнить задание, а то бы я вернулся, чтобы посчитаться за Ника. А может быть и нет, — хмуро признался Торрельт. Сомневаюсь, что я тогда помнил о приказе Фитц Аллена. Хотя потом все же вспомнил, и с тех пор только о том и думаю. Тогда же я бежал, спасая свою шкуру. Я боялся, что из засады выскочат его пособники. Единственное, чего я хотел, — это поскорее унести ноги. «Да ладно, хватит тебе каяться», — участливо сказал Катфаэль, поправляя повязку. «Ежели Господь наградил тебя здравым смыслом, радоваться надо, а стыдиться тут нечего». «Но, друг мой, по твоему же счету с той поры минуло два дня. Недалеко же ты ушел за это время. Надо понимать, что воины короля кишмя кишат по дорогам между Шрузбери и Уэльсом». «Кого, кого, а их там пруд пруди», — кивнул юноша. Я проскакал по северной дороге довольно далеко, пока чуть было не нарвался на разъезд. Они всех останавливали и проверяли, кто бы пропустил меня с двумя конями до да четырьмя мешками золота. Мне пришлось углубиться в лес, а тут уж стало светать, и ничего другого не оставалось, кроме как залечь до темноты, а потом попытаться проскочить южной дорогой. Да только та оказалась не лучше, а никто ему времени разослали разъезды по все округи. Тогда я решил двигаться, держась подальше от дорог и ближе к излучни реки. Но на это ушла еще одна ночь. В четверг весь день я прятался в рощице на холме, а ночью попробовал снова пуститься в путь. Тут-то они меня и настигли. Их было четверо или пятеро, и мне оставалось только бежать вниз, к реке. Они загнали меня в угол, вырваться из-за подней я не мог. Когда я снял с лошадей с умы и подстегнул животных, чтобы они помчались галопом, я надеялся, что они отвлекут погоню на себя. Но один из преследователей был совсем рядом. Он разгадал мою уловку, подскокал за мной, догнал и рубанул мне мечом по бедру. А на его крик поспешили остальные. Выход был только один. С умами в руках я бросился в реку. Вообще-то я отменный пловец. Но с таким грузом трудно было оставаться на плаву. Вот тут они и стали стрелять. Было уже темно, но они давно рыскали по окрестностям, и глаза их привыкли к сумраку. Да и вода отражает звёздный свет, и всё, что движется по её поверхности, хорошо заметно. В итоге кто-то из них ранил меня в плечо, а у меня достало ума нырнуть и затаиться под водой, пока хватило дыхания. Даже летом течение у северно быстрое. И пока я был под водой, меня изрядно снесло вниз. Некоторое время они скакали вдоль берега и выпустили одну-две стрелы, но, думая, они решили, что я пошел рыбам на корм. Рассудив, что опасность миновала, я поплыл к берегу и, не выходя из воды, встал на мелководье, чтобы отдышаться. Я знал, что мост охраняется и не осмеливался выходить на берег во близости от него. И только теперь понял, что что уже проплыл мимо. Я выполз на берег, из последних сил добрался до кустов и повалился без чувств. Пришел в себе я только поутру, когда ваши братья явились на жатву. Я затаился и боялся пошевелиться, но тут на меня набрел Годрик. Вот и все. И это правда закончил Торальд и твердо, не мигая, посмотрел в глаза Катфаэлю. «Правда да не вся, — добродушно заметил монах. Когда тебя Годрик нашел, седельных сумм при тебе не было». Он лукаво глянул на обращенное к нему лицо юноши, на его плотно сжатые губы и улыбнулся. «Ну-ну, не беспокойся, мы ведь тебя не допрашиваем. Ты — единственный хранитель сокровищ Фитц-Аллана. И как ты ими распорядишься?» Не наше дело. Бог знает, как тебе вообще удалось с ними что-то путное сделать в таком состоянии. И вот что я скажу тебе. Ты не похож на человека, не справившегося с порученным делом. А для твоего спокойствия добавлю. В городе говорят, что ни Фиц Алана, ни Эдни Стефану захватить не удалось. Они сумели прорваться и спастись. Теперь нам придётся до полудня оставить тебя здесь одного. У нас есть свои обязанности, но кто-нибудь из нас обязательно придёт взглянуть, как у тебя дела. А то и обуза явимся. Вот тебе еда, питьё и одежда. Надеюсь, она тебе подойдёт во всяком случае, сгодится. Но сегодня не высовывай нос, ты ещё не владеешь своим телом, хотя душой и принадлежишь Фиц Аллену. Годит положила выстиранную и заштопанную рубаху поверх стопки сложенной одежды, и следом за Катфаэлем направилась было к выходу, но ее остановило выражение лица Торальда. Глаза юноши округлились от удивления при виде чистого белья и аккуратных стишков на месте дыры, еще вчера заляпанной по краям кровью. Пораженный и восхищенный, он тихонько присвистнул «Матери Божьи!» Кто это сделал? Я вижу, вы в своей обители держите превосходную швейю или же умеете творить чудеса. Это работа Годрика, бросил Кэтфаэль как бы не взначай и вышел на утреннее солнышко, оставив покрасневшую до ушей Годит в компании Торрельда. Нас в монастыре учат самым разным вещам, не только жать пшеницу доготовить да целебные настои, произнесла она горделиво. И побежала вслед за Кетфаелем. Однако на обратном пути годец серьёзно обдумывала рассказ Торльда, вспоминая, что он сказал слово за словом, девушка размышляла о том, что если бы она его не нашла, то он, ускользнув от удавки убийцы, скрывшись от королевских разъездов и не утонув в водах северно, вполне мог истечь кровью на берегу. Ей подумалось, что само провидение избрало её своим орудием, дабы сохранить жизнь этого юноши. Но кое-что не давало ей покоя. Брат Катфаэль, а ты и вправду ему веришь? Верю. О чём он не мог сказать правду, он просто не упомянул. А что у тебя на уме? Ведь, Шлим, прежде чем я его увидел, я сама говорила, что искушение убить Николаса в первую очередь могло возникнуть у его спутника. Это было бы так просто. Но ты вчера сам сказал, ведь сказал же, что он этого не делал. Ты совершенно уверен? Откуда ты знаешь? Дочёрка, милая, нет ничего проще. Я видел следы удушки у него на шее и на запястье. Разве ты не поняла, что это за шрамы, такие тонкие? Его собирались отправить на тот свет вслед за его другом. Нет, на этот счёт муж не посасаться. То, что он нам поведал, правда. Другое дело, что есть вещи, которые он не мог рассказать. Кое что нам придётся раскопать самим. Ради бедняги Фентри. Годит, сегодня днём после того, как управишься со снадобьями и вином, Можешь пойти к нему. Составь ему компанию, если хочешь. А я приду туда попозже, когда смогу. Есть у меня одно дельце во Франквиле.